«А ну-ка, стукнусь к Твердозадову, авось еще не дрыхнет, авось деньжат с него сдеру, без деньжат куда пойдешь?» вслух подумал опечаленный о с т а ф ь Трифонович. Купец, обросим Твердозадов, канатную фабричку имел. Почитался в больших т ы с я ч а х Недавно кирпичную церковь старообрядцем пожертвовал, но был груб, суров и на руку дюже е р з а к В Оржеве До пятнадцати таких канатных заведений купцы делали из конопли веревки самым незатейливым способом, а в работных людях у них городская голодьба да о б р о ч н ы е крестьяне. Подошел Долгополов к кирпичному двухэтажному дому. Над дубовыми воротами крест восьмиконечный врезан, под ним медный складень. Постучал в калитку, спросил дворника, сам-то дома? Дома. «Ток маной у него в поясах! Спину пересекло! Кажись, лежит!» По блоку злющий кобель нацепив зад-вперед сигал и люто лез на оробевшего купца. Творя молитву от у к у с о в песях, Долгополов на черное крыльцо дернул в кухню дверь, не поддается, дернул со всей силы, плохо заложенный крючок слетел, дверь разом распахнулась. Долгополова Обдало паром, как из бани. Он шагнул в кухню и, чтобы тепла не упустить, захлопнул за собой дверь. Два сальных огарка сквозь пар чадят. Опершись о печку руками, согнув широкую красную спину, бородатую с плешью голову вниз, стоял голый человечище. Хозяин, о бросим силы четвердозадов. А его дородная красавица-жена... Тоже голая по пояс в какой-то коротенькой юбчонке со всем усердием и с молитвенным от немощи п р и ч а т о м растирала редькой поясницу супруга своего. Голый человечище кряхтел, охал, жалостно постановал. И лишь захлопнул вошедший Долгополов за собой дверь вспугнутая хозяйка с визгом «Ой, ой, кто это такое вперся?» бросилась в покое, Голый же человечище, не меняя положение, только обернул бородатый лик свой в сторону вошедшего и сипло закричал. «Дворник, ты! Эх, тебя, дьявола, прости меня, господи, ч е р т э т о носят! Не как крюк в двери сорвал! Пошел, стерва, вон!» «Не извольте беспокоиться, обросим силы. Это не дворник, а самоличный я, Долгополов Астафий. Ты? По что ты, тварь?» Не в показанное время лезешь, по что двери чужие ломаешь, а к т а т ь Тут женщина в нагом естестве, а он собака. Я, бросим с и л о ч видит Бог, защурившись стоял и ноготы вашей супруги не приметил. Врал Долгополов, отлично зная, сколь ревнив был твердозадов красавице жене своей. Я, бросим с и л о ч в простоте душевный деньжонок у вас п о п р и з а н я т ь насмелился -с. — Да з а р е з у нужны, обросим силочь, погибаюсь, — пел елейным голосочком Долгополов. Забыв про поясницу, ревнивый муж в горячах быстро распрямился, от резкой боли застонал и, шагнув к попятившемуся Долгополову, весь затрясся в злобе. — Тебе? Денег? т ф у Ты, мошенник, чуть в трубу меня не выпустил. Плут ты, по тебе давно тюрьма плачет. «Уйди, зелье лихое, пока я те щелоком морды не ошпарил!» Долгополов схватился за дверную скобку. «Не извольте гневаться, бросим силочь. Уж ежели я мошенник да плут, так вы вдвое!» Великан-хозяин молниеносно сгреб ухват, замахнулся им на Долгополова, пинком ноги вышиб его за дверь и, выскочив вслед за ним, орал. «Медька, Ивашка, спускай собак! Трави его, осмодея!» Впереверт, кувыркаясь с лестницы, заполошно орал и Долгополов. «Постой, постой, длинобородый черт! Я тебе покажу, как честных людей увечить! Я самому воеводе жалобу подам! Он тебе борду-то рыжий убавит! Чихал я на твоего воеводу, дурака! Жулик твой, воевода, к р а х о б о р «Ивашка, черт, чего смотришь? Жду его!» И Твердозадов опять заохов скрылся в кухню, а дворник схватил д о л г о п о л о в о за шиворот и поволок со двора, как волк барана.